Глава 4. Часть 19. Ожидаемый звонок не поступил ни в тот же день, ни на следующий. Еще через три дня в точности такое же сообщение пришло на электронную почту нашего в гневе перезванивающего кредитору номер два героя. Здравствуйте. А вы можете связать меня с отделом реструктуризации проблемной задолженности? Управление возврата просроченной задолженности спросил у быстро ответившего сотрудника кредитора номер два, наш успокаивающий себя внутри герой У вас есть конкретный номер сотрудника переспросил женский голос Нет Хорошо ожидайте, пожалуйста Нудная мелодия звучала из динамика телефона в течение нескольких минут Не выдержав и сбросив разговор наш встретивший у здания суда уже знакомого представителя из герой Протянул ему в ответ свою руку и кратко улыбнулся, поздоровавшись с ним. На участке мирового судьи все шло своим чередом. Подбиваемые судьей в кучу дела назначались на один день в количестве от шести штук и разницей в пятнадцать минут. Большинство заводимых материалов основывались на требованиях произвести выплату по страховым событиям истца, оформившие фальшивые полисы ОСАГО. Продолжающие с пены у рта чего-то хотеть представители недобро смотрели на постоянно приходящего и не пропускающего заседания нашего малоопытного, но явно заинтересовавшегося тематикой героя. Ребята, но мы же вам на претензии отвечаем, что полисы фальшивые. Раскладываем все там по полочкам. Благодаря целой куче заключений различных экспертов, вы уже сами можете понять, фальшивый полис, по которому вы заявляетесь или нет. Вы даже не читаете наших ответов, видимо, сразу в суд обращаетесь. Теперь вместе с ходатайством относить расходы за услуги эксперта, похоже, придется обращаться с заявлениями о пособничестве в мошенничестве. Ну а как нам с вами еще разговаривать, если вы все уже в курсе проблемы, а продолжаете бездумно загружать и нас, и судью. Рассуждал наш, как всегда, идеалистично настроенный герой, обступаемый очередной толпой представителей жаждущих получить свои отзывы на иски. Высокий взрослый парень с глубокой залысиной, в красивом костюме и с шикарным блестящим кожаным портфелем, отвел в сторонку нашего вышедшего из кабинета судьи героя и с ухмылкой спросил: "Вот я представляю интересы своих клиентов по взысканию страховых выплат уже четвертый год. Мальчик, а ты сколько в страховой работаешь? Ты почему так бодро в заседании разговариваешь? Ты вообще кто такой?" "Да, в страховой я три дня всего работаю. Да и тебя впервые вижу." Разговор веду по теме. Если что другое слышишь, к врачу обратись. Есть что сказать, говори, я послушаю. Нет? Проходи, тороплюсь я. Почувствовав внутреннюю дрожь по всему телу, ответил наш, задравший голову и смотрящий в глаза ухмыляющегося герой. Ну мы еще встретимся. Вдруг отвел взгляд ухмыляющийся и резко двинулся с места, задев локтем плечо нашего стоящего на месте героя. Щатиль, не готовься в следующий раз. Развернувшись с летухмыляющестью, сказал наш, не сумевший сдержать агрессию герой. Приехав вечером домой и снова открыв письмо от кредитора, наш, перечитавший текст письма и собирающийся идти курить на балкончик герой, случайно заметил, что к письму был прикреплен документ со следующим текстом. Заключительный счет. В связи с неисполнением вами условий договора кредитной карты номер такой-то, далее договор Банк уведомляет вас об истреб всей суммы задолженности и расторжении договора. Настоящий заключительный счет, кроме прочего, является досудебным требованием о погашении всей суммы вашей задолженности по договору, указанной ниже. По состоянию на 24 января 2014 года ваша задолженность по договору составляет 165.750 руб. 56 копеек. Из них кредитная задолженность 131.526 руб. 2 коп. Проценты 28.005 руб. 33 коп. Иные платы и штрафы 6.219 руб. 21 коп. С момента выставления настоящего заключительного счета банк приостанавливает начисление взимания процентов по договору, комиссии, плат и штрафных санкций. Вам надлежит оплатить вашу задолженность по договору в течение 30 дней с момента получения настоящего заключительного счета. Получить дополнительную информацию и связаться с сотрудниками банка по вопросу погашения задолженности вы можете круглосуточно по телефону банка Такомуту. Оплатить задолженность по договору вы можете в широкой сети партнеров банка. Список на обороте. В случае отсутствия контакта с вашей стороны в течение 48 часов после получения данного заключительного счета Банк вправе приступить к судебному взысканию вашей задолженности по договору, а также вправе передать права требования вашей задолженности по договору в коллекторское агентство, специализирующееся на работе с должниками в вашем регионе. Информируем вас, что судебные расходы банка или коллекторского агентства и расходы, связанные с осуществлением исполнительных действий, в том числе исполнительский сбор, могут увеличить размер вашей задолженности по договору на 40-70%. Такие расходы всегда возмещаются за счет должника в судебном порядке. С уважением, Департамент взыскания просроченной задолженности кредитора номер два. В течение следующих пары недель наш, возобновивший постоянные встречи с Рыжим, добывающим для него заветные коричневые парлепипеды, герой регулярно совещал неудачные попытки созвониться с сотрудником кредитора номер два, который бы мог предметно обсудить вопросы реструктуризации задолженности. Подолгу ожидая ответа, слушая нудную мелодию вместо гудков, при этом его постоянно переключали на разных сотрудников. Наконец, доезжая с работы до дома по февральской вечерней темноте, наш, получивший уведомление на телефон о том, что на его электронный ящик пришло письмо от кредитора номер два, герой не стал сразу открывать его. Поднявшись домой, поужинав и усевшись за компьютер, он все же открыл письмо и с удивлением прочитал следующий текст: Предложение программы реструктуризации. Уважаемый, обращаем ваше внимание на то, что кредитор номер два направил вам предложение, оферту заключить договор 2 с возможностью погашения задолженности по договору номер один, без начисления дополнительных процентов и комиссии в пользу банка в случае своевременных выплат. Если вы согласны с условиями договора 2, вам необходимо осуществлять платежи с указанием нового номера договора такого-то. Для внесения платежей через Почту РФ используйте ваш новый код сообщения такой-то. Получение банком платежа по этим реквизитам будет означать для банка ваше окончательное согласие с условиями настоящей оферты и, соответственно, заключение договора 2. Все последующие платежи по договору 2 необходимо будет осуществлять по тем же реквизитам. Любую дополнительную информацию вы можете получить по телефону таком-то. Чувствуя внутри себя кипящую ярость, наш, схвативший телефон герой, позвонил кредитору номер два, твердо решив выяснить вопрос о том, какой же договор ему якобы направили, о том, какие условия предусмотрены этим договором, ну и, конечно же, массу других накипявших вопросов, на которые вот уже месяц он не получает ответов. Смиренно ожидая после каждого привычного уже переключения его с сотрудника на сотрудника, Наш, непрерывно провисевший на телефоне в общей сложности более полутора часов герой, сидел на балкончике, докуривая очередную плюшку. Извините, но в данный момент мы не можем ответить на поставленные вами вопросы. С вами обязательно свяжутся в ближайшее время. Всего доброго. Скинул разговор, едва закончив свой ответ, молодой мужской голос из телефона, лежащего на подоконнике, Яркое солнечное утро следующего рабочего дня принесло с собой не очень длинный разговор с сотрудником кредитора номер два. Голос взрослого мужчины настойчиво задавал вопросы о текущих доходах нашего пешком идущего в суд героя. После того, как приемлемая для погашения остановленного кредита сумма была выяснена, голос попрощался и попросил ожидать бланк договора, который он пообещал направить на адрес электронной почты.